Кийский вскинул гравимёт, собираясь пристрелить несчастного, но тот, продолжая с отчаянным надрывом орать, бросился за деревье. Огненное пятно несколько раз мелькнуло между стволами и исчезло, растворившись во тьме. Кийскому Икару, стоявшим над трупами двух безухих, зажжёнными фонарями в руках подошли двое летунов Киванов и Везель. Белолобый о чём-то заговорил с Икаром. Киванов, приподняв фонарь повыше, осветил два мёртвых тела на земле. Это и есть безухи, спросил он. "Похоже на то", ответил Кийск. Везель, присев на корточки, с любопытством рассматривал тела представителей новой, незнакомой ему расы. "Их предками должно быть были земноводные", сказал он. "Какой кошмар!", воскликнул Иванов, когда везель перевернул на спину тело убитого кийским безухова, лицо которого не было залято кровью. Поверить не могу, что литуны приняли нас за этих уродов. Да первое впечатление не слишком приятное, согласился с ним Везель, но внешний вид ещё ни о чём не говорит. Они такие же разумные существа, как и мы, и даже одеты точно так же. Конечно, ведь их одевали-то механики, сказал Кийск. А вот меня одели литунны. Киванов гордо стукнул себя в грудь. по которой проходили застёжки полотняной куртки, сшитой для него литунами, поскольку верхнюю часть своего комбинезона он в своё время изрезал на повязки для кийска. Белолобы махнув рукой в сторону поляны, на которой они остановились, пошёл вперёд. Люди последовали за ним. Берг вместе с ворчуном разводил костёр. Поскольку враги всё равно уже обнаружили их место пребывания, таиться далее в темноте не имело смысла. Летун подвесил над огнем котелок, и, когда вода в нем закипела, засыпал в нее пригоршню высушенных душистых трав. «Белолобый говорит, что дело плохо», — перевел Джо и слова Летуна. «Безухи обычно не выходят на охоту небольшими группами. Те, кого мы встретили, были разведчиками, а значит, к утру подтянутся основные силы. Независимо от того, куда мы решим двигаться дальше, продолжим путь или повернем назад, Нам предстоит пересечь большое открытое пространство. Безухи нападают неожиданно, из-за сады, поэтому даже летуны, перемещаясь быстро по воздуху, подвергаются опасности. У нас же, шагающих по земле, по мнению Белолобова, вообще нет никаких шансов прорваться». «Что же он предлагает?» — спросил Кийск. «Утром он отправит в поселок, куда мы направлялись, гонца за помощью». Мы же тем временем попытаемся обойти противника, двигаясь в том направлении, где они меньше всего ожидают нас увидеть, в сторону старого города Летунов, разрушенного безухими. Почему у напавших на нас безухих не было оружия? Снова задал вопрос Кийск. Покровители дают своё оружие безухим только когда сами планируют операцию и руководят ею. Получается, что механики не доверяют безухим, удивлённо поднял брови Иванов. Мне кажется, дело здесь в другом, заметил Весель. Механикам нужны не трупы врагов, а живые пленники, пусть даже пролезованные. Иначе невозможно произвести копирование сознания. А учитывая ненависть, которую испытывают друг к другу летуны и безухи, можно предположить, что как те, так и другие пленных не берут. Поэтому крупномасштабные операции механики проводят только под собственным контролем. Скорей к разгоревшемуся костру подошли Икар и задержавшийся вместе с ним возле трупов безухих второй летун, который небрежно швырнул на землю увязанные в сетку отрезанные головы. "О, чёрт", болезненно скривившись, едва слышно произнёс Иванов. Это их дело, так же тихо сказал ему и всем остальным Кейск. Мы не должны в это вмешиваться. Джои, чтобы не видеть этого сочащащегося крови ужаса, просто закрыл глаза. Белорубы глядя на Кейска, что-то прощёлкал. Он говорит, не открывая глаз, перевёл Джои, что эти головы принадлежат нам. Мы убили врагов, и теперь можем предъявить их головы клану как доказательство своей преданности. Завтра тоже будет бой, и мы сможем добыть ещё много новых голов. У меня складывается впечатление, что безухи и стали такими, какие они есть, после того, как летуны побризали всем им уши на сувениры, мрачно пошутил Киванов. Первого безухова убил Икар, сказал Кейск и посмотрел на летуна. Тот, заметив взгляд человека, оскалил зубы в улыбке и интенсивно замахал руками, явно давая понять, что отказывается от своего права на добычу. Они искренне пытаются помочь нам, сказал Везель. Да уж, скорбно покачал головой Кийск. Я не удивлюсь, если вдруг узнаю, что Белолобый специально навёл нас на засаду безухих, только для того, чтобы мы смогли получить свои боевые трофеи.